Глава 14. Именины мадам Бэк. Как только Жоржетта выздоровела, мадам отправила её в деревню, что очень опечалило меня. Я успела полюбить малышку, но жаловаться не имела права, так как обитала в доме, где жизнь кипела и вполне можно было найти себе компанию. Каждая из учительниц уже попыталась со мной подружиться, но испитав всех, я предпочла одиночество. Одна была хоть и честной, но не склонной к свободе мысли и тонкости чувств, к тому же эгоистка. Вторая, парижанка, чрезвычайно изысканная, оказалась глубоко порочной, без веры, без принципов, без привязанностей. Проникнув под оболочку внешне воспитанности, я обнаружила грязную болотную жижу. Дамочка обожала подарки, и в этом отношении третья учительница Вашум оставлял совершенно безликая и незначительная, мало от неё отличалась разосто обладала и другим отличительным свойством алчностью. Её правила любовь к деньгам ради самих денег. Вид золотой монеты придавал глазам особый ни с чем не сравнимый зелёный блеск. Однажды в качестве знака особого расположения она пригласила меня к себе, открыла секретную дверцу и показала свои сокровища. целую гору пятифранковых монет, примерно пятнадцать гиней. Это были ее сбережения, которые она тщательно охраняла, как птица гнездо, куда отложила яйца. Изглянув ко мне, рассуждала о них с упорным слабоумием влюблённости, весьма странным для особы, которой еще нет и двадцати пяти лет. Парижанка в отличие от нее была расточительно и ветрена во всяком случае по образу мыслей. Второе качество показало свою змеиную голову лишь однажды, да и то очень осторожно. Судя по этому проявлению, рептилия принадлежала к странному виду, навязна которого подстегнуло мое любопытство. Если бы змея появилась открыто, возможно, я сохранила бы философскую отстраненность и хваднокровно рассмотрела длинное гибкое тело от раздвоенного языка до кончика чешуйчатого хвоста. Однако она всего на всём прошели стелы страницами плохого романа, наткнулась на поспешное и опрометчивое проявление гнева, замерла, а потом шипением уползла с того дня люто меня возненавидев. Парижанка не вылезала из долгов, поскольку без меры тратила деньги, не только на наряды, но и на духи, косметику, сладости и жила от жалования до жалования. какое холодное бессердечное эпикурейство проявляла она в подобных вопросах вижу её как сейчас худая едва ли не тощая с узким землистого цвета лицом тонкими плотно сжатыми губами тяжёлым выступающим подбородком широко открытыми но холодными глазами излучавшими свет корыстной страсти она стремительно ненавидела работу а любила то что называло удовольствием вялое бесцельное тупое времяпрепровождение мадам бэк прекрасно знала характер этой особы однажды она заговорила со мной о ней со странной смесью проницательности безразличия и антипатии и я спросила почему она держит её в своём заведении мадам бэк ответила просто потому что это соответствует интересам заведения и указала на факт который я уже и сама заметила Мадемуазель Сен Пьер обладает уникальным, несравненным умением держать недисциплинированных учениц в узде. Ее сопровождала и окружала леденящая аура. Без взрыва страсти, шума или насилия она вводила класс в оцепенение точно так же, как в безветренную погоду неподвижный морозный воздух обездвиживает бурлящий ручей. В смысле общения или знаний учительница приносила мало пользы. для нас кസ്തുчки зрения строгого наблюдения и исполнения правил представляла собой бесценную находку. Хорошо знаю, что она не обладает ни принципами, ни, возможно, нравственностью, искренне призналась тогда мадам, а спустя мгновение философски добавила: её поведение в классе всегда прилично и даже исполнено некоторого достоинства. Этого вполне достаточно. ни ученицы, ни родители дальше не заглядывают, а следовательно, и мне большего не требуется. Школа представляла собой странный мир, беззаботный, шумный и замкнутый, где цепи старательно прикрывались цветами, и во всём чувствовалось тонкое присутствие католицизма. Значительная так называемая чувственная свобода допускалась в качестве противовеса ревнивому духовному ограничению. ум содержался в рабстве, но чтобы предотвратить нежелательные размышления на эту тему, максимально использовался каждый повод для физической активности. Здесь, как и повсюду, святая церковь стремилась воспитать своих чад крепкими телом и слабыми душой, то есть упитанными, румяными, здоровыми, радостными, невежественными, бездумными, нелюбознательными. Ешьте, пейте и живите, провозглашает католическая доктрина. Заботьтесь о своих телах, а душе доверьте мне. Я их вылечу и направлю по верному пути, обеспечу им дальнейшую судьбу. В этой сделке каждый истинный католик мнит себя победителем. Люцифер предлагает те же условия. Всю эту мощь и её славу дарую я тебе, ибо послана она мне и тому, кому передам её. Если станешь поклоняться мне, обретёшь всё. В это время в цветущем сиянии лета заведение мадам Бек превратилось в такое веселое место, каким вообще способна стать школа. Двустворчатые двери и окна с утра до вечера стояли распахнутыми настежь, атмосфера наполнилась солнечным светом, а облака уплыли далеко за море и несомненно собрались вокруг таких островов, как Англия, милая земля туманов, решительно покинув более сухой континент. Мы больше жили в саду, чем под крышей. Уроки проводились в большой беседке, здесь же проходили трапезы, и более того, постоянно присутствовал почти узаконивший свободу дух праздничных приготовлений. До долгих осенних каникул оставалось всего 2 месяца, но прежде ожидался великий день, важная церемония, ни что иное, как праздник в честь именин мадам Бек. Сама директриса держалась в стороне, не проявляя ни малейшего интереса к подготовке торжества, проведение которого было возложено на мадмуазель Сен-Пьер. Разумеется, она не знала и не догадывалась, что каждый год вся школа сдавала деньги на приобретение дорогого подарка. Тактичный слуштель, конечно, оставит без внимания ежегодные краткие секретные консультации в комнате мадам. Что желаете получить на сей раз, вежливо осведомлялась парижская помощница. О перестаньте, ни к чему все это. Пусть бедные дети сохраняют свои франки. Скромно и великолепно отвечала директриса. Мадемуазель Сен Пьер прекрасно знала повадки мадам, а выражение доброты на ее лице называло не иначе, как гримасой, и даже не притворялась, что верит ей, поэтому холодно торопила быстрее. Назовите, что это будет: ювелирные изделия или фарфор, галантерея или серебро. Хорошо. 2 3 серебряные ложки и столько же серебряных вилок. В результате мадам получала красивый футляр с столовым серебром стоимостью 300 франков. В праздничную программу входило: вручение подарка, лёгкая закуска в саду, драматическое представление силами учениц и учителей, танцы и ужин. Крошу помню, что день прошёл великолепно. Мадмозель Сен-Пьер отлично разбиралась в подобных вопросах и умела прекрасно организовать не только подготовку, но и проведение торжества. Кульминацией праздника стала, конечно, пьеса, потребовавшая целого месяца упорной подготовки. Выбор актёров предполагал глубокие познания и скрупулёзность. До того, как приступить к утомительным репетициям, было проведено множество уроков дикции и занятий по технике движения. Разметься одно лишь с Сен-Пьер здесь не обошлось, потребовались дополнительные творческие способности, навыки и умение. И здесь оказал неоценимую помощь месье Поль Эммануэль, профессор литературы. Мне не довелось присутствовать на его уроках, но я часто видел, как наставник пересекал квадратный холл между жилым зданием и школой. Тёплыми вечерами его лекции доносились из открытых окон и дверей класса, а имя фигурировало в долетавших со всех сторон анекдотах. Так мисс Женевра Фэншо выбрана для исполнения главной роли. Любила скрашивая мне значительную часть досуга, оживлять речь частыми повторениями его высказываний и упоминаниями о его действиях. Она отзывалась о профессоре с отвратительной примотой и притворялась, что до истерики пугается звука его шагов или голоса. Это был невысокий, смогулый джентльмен, извитиный и суровый, который даже мне казался весьма неприятным. Коротко стриженые черные волосы, землистое лицо, с широким лбом, впалыми щеками, тонкими подвижными ноздрями, пристальным взглядом и суецливыми манерами. Он не отличался уравновешенным характером, часто раздражался и на репетициях яростно отчитывал своих неродивых подчиненных. А порой обрушивался на новоиспеченных самодиных актрис со страсным осуждением их фальшивого восприятия, холодных эмоций, слабого воплощения. Послушайте, разносился по зданию подобно звуку трубы его голос. Когда же ему пытались подражать маленькая фальшивая дудочка Джиневры, Матильды или Бланш, сразу становилось понятно, почему это робкое эхо вызывает презрительный стон или яростно гневное шипение. Вы всего лишь куклы, гремел он. Ни у кого из вас нет страсти. Неужели ничего не чувствуете? Ваше тело состоит из снега, ваша кровь сделана изо льда. Да я вижу, что всё это горит, всё наполнено жизнью, воодушевлением, цветной пыль. И когда наконец Месье Поль понял, что старается напрасно, то решительно отказался от дальнейших попыток. Прежде он разучивал с ними великую трагедию, теперь же разорвал её на мелкие клочки. А на следующий день принёс маленький комический пустечок. На эту ученицу взглянули более благосклонно, и профессору удалось быстро вбить текст в их красивые, тщательно причесанные головы. Мадемуазель Сен Пьер неизменно присутствовала на уроках месье Эммануэля. Как мне сообщили, ее изысканные манеры, пристальное внимание, тактичность и учтивость произвели на джентльмена весьма благоприятное впечатление. Она действительно обладала искусством, на некоторое время понравится. если хотела, но симпатия не сохранилась надолго, уже через час высыхала, подобно росе, исчезала, подобно невесомой паутине. День накануне торжества был столь же праздничным, как и само событие. В доме царила весёлая суета, убирались и украшались классные комнаты. Тихая, стремящаяся к уединению душа не могла найти покоя ни внизу, ни наверху. Так что мне не оставалось ничего нового, кроме как удалиться в сад. Весь день я бродила по аллеям или сидела греясь на солнышке, находя приют среди деревьев, а собеседника в собственных мыслях. Хорошо помню, что в тот день вряд ли обменялась с кем-то больше, чем парой фраз. Однако одиноко себя вовсе не чувствовала, скорее наоборот, радовалась спокойствию. Стороннему наблюдателю вполне хватило бы короткой прогулки по школе, чтобы заметить и оценить грандиозные перемены: появление артистического фойе, комнаты для переодевания и небольшой сцены с декорациями. Месье Поль и Мануэль в сотрудничестве с мадмозель Сен-Пьер умело управлял весёлой, энергичной компанией учениц, чей энтузиазм разделяли и Женева Фэншо. И вот Настал великий день. С раннего утра и до самого вечера солнце жарило так, что все двери и окна были распахнуты настежь, и это придавало существованию приятный оттенок летней свободы. Действительно, полная раскованность стала главным настроением дня. Учительница и ученицы спустились к завтраку в халатах и папильотках, предвкушая с удовольствием вечерний туалет. наслаждались возможностью провести утро в роскоши неаккуратности так члены городского совета постятся готовясь к предстоящему пиру около 9 утра явилось важное должностное лицо парикмахер страшно сказать мастер обосновался в часовне и там в присутствии крапильницы свечей и распятия торжественно исполнил таинство своего искусства девушки по очереди попадали ему в руки Они выходили в мир с гладкими как раковины причёсками, пересечёнными безупречно ровными белыми линиями и оплетёнными сияющими, словно лакированными венками греческих кос. Я дождалась своей очереди, а когда в конце процедуры обратилась за советом к зеркалу, то не поверила своим глазам. Щедрый поток волнистых каштановых локонов изумил Не веришь, что всё это богатство действительно принадлежит мне, я несколько раз дёрнула себя за волосы и только тогда успокоилась. Прикмачер оказался первоклассным мастером своего дела и настоящим художником, творил шедевры из посредственного материала. Когда часовиня исполнила возложенную на старинные стены обязанность, жизнь перетекла в спальню, ставшую средоточьем на редкость изощрённых омовений, переодеваний и украшений. Для меня навсегда осталась загадкой, каким образом обитательницы дома сумели сделать так мало, потратив на эту малость массу времени. Процедура выглядела секретной, сложной, долгой, однако привела к неожиданно простому результату: белое муслиновое платье, голубой пояс цвета девы Марии, пара белых или соломенно-светлых лаковых перчаток. Такой предстало моему взору праздничная униформа, на достижение которой учительцы и ученицы потратили 3 драгоценных часа жизни. Однако следует признать, что несмотря на простоту, результат оказался совершенным с точки зрения фасона, соответствия обстоятельствам и свежести. Причёски также отличались изысканной красотой, и определённым лаконичным вкусом, в безупречной гармонии с полными, крепкими, лобаскорскими фигурами, пожалуй, слишком плотными для более гибкого и тонкого стиля красоты. Общий эффект вполне заслуживал одобрения. Помню, что созерцая прозрачную снежную массу, я чувствовала себя тёмной точкой на залитом светом поле. Не хватало мужества надеть лёгкое, почти прозрачное платье. Но в то же время следовало облачиться во что-то тонкое. Погода и жара в комнатах не допускали плотных тканей. Пришлось обойти дюжину магазинов, пока взгляд не упал на фиолетово-серый цвет, напоминавший опустившийся на цветущее болото сумрачный туман. Материал вроде крепa. Моя портниха любезно приложила всё своё умение, так как по его словам ткань выглядела такой грустной, такой унылой. Что красота фасона приобрела особую важность. Хорошо, что она подошла к делу с творческим вниманием, ведь у меня не было никаких украшений, чтобы оживить платье, да и цветущей внешностью я не обладала. В однообразной рутине монотонной ежедневной работы мы забываем о подобных недостатках, однако в тех особых случаях, когда красота должна сиять, наши слабости предстают во всей своей неприглядной очевидности. И все же в неброском платье я чувствовала себя свободно и непринужденно, преимущество которого лишил бы любой более яркий, заметный наряд. Мадам Бек поддержала мой выбор. Ее платье оказалось почти таким же спокойным, как мое, только дополненным браслетом и крупной золотой брошью, усыпанной драгоценными камнями. Мы встретились на лестнице. На меня кивнула и добротливо улыбнулась, хотя вряд ли, потому что я хорошо выгляжу. Подобный аспект её не интересовал. Скорее, директриса решила, что я одета прилично, благопристойно. А приличие и благопристойность были теми самыми высшими божествами, которым мадам поклонялась. Она даже остановилась, положила мне на плечо затянутую в перчатку руку, сжимавшую вышитый и надушенный платок. И прошептала на ухо полный сарказма отзыв от других учительниц, которым только что говорила в лицо комплименты. Нет ничего абсурднее, чем зрялым женщинам одеваться как пятнадцатилетние девочки. Что касается Сен-Пьера, то она похожа на старую кокетку, изображающую наивную простушку. Одевшись по меньшей мере на два часа раньше остальных, я воспользовалась свободой и с удовольствием отправилась. Нет, не в сад. где слуги расставляли длинные столы, насили стулья и расстилали скатерти для полдника на воздухе в классы. В эти минуты пустые, тихие, прохладные и чистые, стены были выкрашены заново, а полы отмыты до блеска и высохли. Повсюду в вазах стояли свежие цветы, сияющие чистотой огромные окна украшали выстиранные шторы, укрывшись в первой классной комнате, которую любила за то, что она меньше и опрятнее двух других, Не достала из застеклённого книжного шкафа ключ, от которого имело показавшийся интересным том, и села читать. Французское окно этого класса выходило в большую беседку, и ветки акации касались стёкол, переплетаясь со стеблями пышно цветущей розы, деловито и довольно гудели пчёлы. Я погрузилась в чтение. и дворовное жужжание, обволакивающая тень, тёплое одинокое спокойствие уголка начали стирать со страниц смысл, туманить зрение и увлекать на тропу задумчивости, погружая в мечты. Раздался самый резкий звон дверного колокольчика, на который был способен утомлённый инструмент. Вздрогнув, я невольно вернулась к действительности. Звон не прекращался всё утро. Рабочие, слуги, прикмастер, портнихи приходили, уходили, возвращались и снова удалялись. Больше того, следовало ожидать, что тишина не наступит даже днём, поскольку должны были приехать в экипажах и колясках около сотни учениц экстерната. Не обещал покоя и вечер. К началу пьяса ожидался приезд родственников и друзей. В подобных обстоятельствах звонок, даже такой громкий, не представлял собой ничего особенного. Ещё же именно этот звук прервал мою дремоту и заставил дрогнуть колени и уронить книгу. Я наклонилась, чтобы её поднять, когда послышались быстрые, чёткие, решительные шаги. Они стремительно пересекли вестибюль, затем зазвучали в коридоре, холле, в первом отделении, втором и наконец в большом зале. Закрытая дверь первого класса моего убежища не стала препятствием и распахнулась, явив моему взору пальто и феску. Пристающие глаза сначала скользнули по комнате, а потом цепко впились в меня. Вот она. Я ее узнал. Это англичанка. Ладно, что поделаешь, все англичанки такие же тихони. Она мне поможет, иначе будет худо. Потом, с сдержанный вежливостью, очевидно решив, что я не уловила смысла только что прозвучавшего неучтивого бормотания. И на самом отвратительном английском, который только можно представить, обладатель пальто и фески обратился непосредственно ко мне: "Мисс, играть должны вы. Я погибаю". Вам нужна помощь, месье Поль Эммануэль, уточнила я сразу, признав наставника, пребывавшего в состоянии крайнего возбуждения. "Да, должны играть". не позволю отказаться, нахмуриться или покраснеть. Тем вечером, когда вы пришли, читал ваш череп, знаю ваши возможности. Вы можете играть и должны играть. Но как, месье Поль, что вы имеете в виду? Нельзя терять время, продолжил профессор по-французски. Отбросим все сомнения, все отговорки, всё жеманство. Надо исполнить роль в водевиле, в водевиле. Вы это сказали. Стражённый ужасом, я онемела, что задумал этот пылкий человек. Послушайте, воскликнул он. Дело будет изложено, и тогда вы ответите да или нет. Поэтому отъвету я буду впредь вас оценивать. С трудом подавленная вспышка крайне раздражённой натуры окрасила внезапно румянцем щёки, превратила взгляд в пару острых стрел. Это неблагоразумное, сентиментальное, сомневающееся, угрюмое, притворное И помимо всего прочего, не сгибая моя натура, могла с легкостью стать яростной и непримиримой. Лучшим бальзамом в данном случае служили молчание и внимание. Я приготовилась покорно слушать. Пьеса грозит провал. Начал он. Луиза Ван дер Келков заболела. Во всяком случае, так утверждает ее нелепая матушка. Лично я считаю, что если бы хотела, могла бы играть. Все дело в отсутствии доброй воли. Ей доверена роль, как вам известная или неизвестная, неважно. Без этой роли пьесы невозможно. Осталось всего несколько часов, чтобы её выучить. Ни одна девушка в этой школе не поймёт, что к чему и не согласится. Да, роль не интересная и даже не симпатична, и мерзкое самолюбие, низменное качество, которого у женщин так много, заставит их отказаться наотрез. Англичанки и лучше, и хуже остальных представителей своего пола. Видит Бог, обычно ненавижу их как чуму, процедил мне все польсклые сжатые зубы, обращая за помощью к англичанке. Каков же её ответ? Да или нет? Тысячу возражений потоком устремилось в моё сознание. Чужой язык, ограниченное время, появление на публике, природные склонности в ужасе отшатнулись, способности засомневались. Самолюбие неизменное качество вдрогнуло нет нет нет решительно отказались эти свойства моей натуры но взглянув на месие поля и заметив в раздражённых сердитых угрожающих и проницательных глазах нечто вроде мольбы и тихо пробормотала да На ми каменное лицо умиротворённо смягчилось, тогда комиссия пол и мноль тут же мобилизовался и продолжил быстро, за работу. Вот книга, вот ваша роль. Читайте. И я начала читать. Он не хвалил, а на некоторых фразах хмурился и даже топал, но всё же показывал как надо, и я прилежно повторяла. Роль оказалась действительно поразительной, к тому же мужской. представило изобразить пустоголового щёголя. Невозможно было вдохнуть в образ ни сердца, ни души. Я возненавидела и текст, и героя. Пьеса о самомнрастающем пустечок строилась на усилиях кучки соперников завоевать благосклонность красивой какетки. Один из поклонников по прозвищу Медведь был чайком хорошим, благородным, но недостаточно элегантным, своего рода неотшлифованный алмаз. Другой оказался мотыльком, болтуном и изменником. И вот его-то мне и предстояло играть. Я старалась изо всех сил, но, похоже, напрасно. Это лишь провоцировало гнев месье Поля, и он едва не дымился. Вложив в работу всю душу, я стремилась превзойти себя. Благо добрые намерения вызывают уважение. Он даже притворился, что почти доволен. Пойдёт, воскликнул наставник бодро, а поскольку из сада донеслись голоса, а среди деревьев замелькали белые платья, добавил: Вам надо скрыться, чтобы выучить это необходимо сосредоточиться. Пойдемте со мной. Ни времени, ни сил задуматься не было, и в тот же миг я обнаружила, что стремительно, словно ураган, возношусь наверх через две, нет, через три ступеньки, ибо этот огненный человечек инстинктивно знал все пути. Оказавшись в просторной пустой мансарде, я услышала, как закрываются двери и поворачивается торчавший в замке ключ, который месье Поль потом положил в карман. Мансарда. Представляло собой отвратительное место. Полагаю, месье Поль и Мануэль не догадывался, насколько, иначе не запер бы меня там столь бесцеремонно. Сейчас летом здесь было жарко, как в Африке, а зимой холодно, как в Гренландии. Повсюду валялись какие-то коробки и ненужные вещи. На неокрашенной стене висели старые платья, а с потолка спускалась паутина. Все знали, что здесь живут крысы, а также чёрные и рыжие тараканы. Да что тараканы? Поговорили, что однажды здесь даже видели призрак монахини, дальний конец чердака тонул в полутьме, и словно для большей таинственности его закрывала грубая штора, за которой пряталась мрачная толпа зимних пальто. Каждое одеяние свисало со своего крючка и напоминало висельника. Говорили, что за этой шторой Среди пальто и появлялась монахиня. Но это я не верила, а потом не боялась. Зато увидела жирную чёрную крысу с длинным хвостом нахально выглянувшую из грязного угла. К тому же по палубе действительно сновали чёрные тараканы, и это обстоятельство расстроило меня больше, чем было бы разумно признать, как впрочем, пыль, мусор и удушающая жара. последнее неудобство скоро стало бы невыносимым, если бы ему удалось открыть и подпереть палкой световой люк в крыше, впустив немного воздуха. Под это отверстие я подтащил большой пустой сундук, на него взвграмозил ящик поменьше, вытер его пыль с того и с другого и тщательно подобрав подол платья, как должно быть, помнит слушатель совершенно нового, взошла на импровизированный трон. усевшись поудобнее, принялась за осуществление поставленной задачи, ни на миг не ослабляя бдительности в отношении чёрных и рыжих тараканов, которых смертельно боялась, думаю, даже больше, чем крыс. Поначалу сложилось впечатление, что с горяча я взялась за роль, которую невозможно исполнить, поэтому решила сделать всё, что от меня зависит, и приготовиться к провалу. Однако вскоре стало ясно, что одна роль в такой короткой пьесе вполне способна уместиться в памяти за несколько часов. Я учила и учила, сначала шёпотом, потом вслух, а за неминием публики как таковой исполняла роль перед мерзкими обитателями чердака, пропитавшись пустотой, фривольностью и фальшю своего персонажа с презрением отомстила ему, сделав до крайности глупым и нелепым. В творческом порыве время пролетело незаметно. День уже клонился к вечеру. С самого утра я ничего не ела, а потом ощутила острый голод. Мысли сосредоточились на полднике, который в эти минуты проходил в саду. Вестибуре довелось увидеть целую корзину маленьких пирожных с кремом, моего любимого лакомства. Сейчас пирожное оказалось бы весьма кстати. Чем определеннее становилось стремление к еде вообще и десерту в частности, тем обиднее было думать, что приходится проводить праздничный день в тюрьме, к тому же голодный. Хотя мансарда находилась вдалеке от входной двери и вестибюля, даже сюда доносились звуки внешнего мира: непрерывная тренькания звонка и неумолчный стук колес по мостовой. Я знала, что в доме и в саду уже собралась нарядная публика. что внизу царят радость и веселье, а здесь было уже почти темно. Тараканы. И мне стало страшно, что враги пойдут на меня боевым порядком, незаметно заберутся на трон и коварно залезут под юбку. Чтобы как-то отвлечься и убить время, я опять взялась за руль. Когда дошла до конца, в замочной скважине раздался долгожданный скрежет ключа, и спустя мгновение в мансарду заглянул месье Пол Эммануэль. В полутьме удалось рассмотреть, что это именно он, по бархатной черноте коротко стриженной головы и жёлтому лицу. "Браво!" воскликнул профессор, распахнув дверь и остановился на пороге. "Я всё слышал. Это очень хорошо. Ещё раз!" я на миг растерялась. "Ещё раз!" повторил он строго и побольше гримас далой робость. Я повиновалась и повторила роль, однако намного хуже, чем в одиночестве. В конце концов она всё сказала. Заключил профессор с лёгким разочарованием. В данных обстоятельствах нельзя привередничать и придираться. А в этом добавил: "На подготовку у вас остаётся ещё 20 минут. До свидания". Он хотел был уйти, но я, собравшись с духом, окликнула его: "Месье, да, В чём дело, мадмозель? Я очень голодна. Как вы голодны? Ополдник? Да какое там? Я ж здесь сидела. О, Верона, послетмо на Сеполь и Мноэль. Спустя мгновение трон опустел, а вслед за ним и мансарда. Тот же вихрь, что принёс меня сюда, теперь увлёк вниз, в низ кухни. Я подумала, что для полноты впечатления следовало бы спуститься в подвал. Повариши было приказано подать еду, а в мой адрес потом поступила столь же безоговорочная команда приступить к трапезе. К моей огромной радости подали только кофе и кусок пирога. Я боялась, что принесут вино и сладости, которые не любила. Не знаю, как месье Монель догадался о моем пристрастии к пирожным с кремом. На минуту поди ну в кухню откуда-то принес одно. Я с аппетитом принялась за еду, оставив пирожные на закуску. Месье Поль, с интересом наблюдавший за трапезой, почти силой заставил съесть больше, чем я могла поглотить, и воскликнул, когда я показала, что больше не могу, и воздев руки, взмолилась о пощаде. Отлично! Не то будете думать обо мне как о синей бороде, тиране, который запирает женщин на чердаке и морит голодом, ведь на самом деле я совсем не такой. Итак, медмазе. Ощущаете ли вы достаточно мужества и сил, чтобы появиться в обществе? Я ответила, что, кажется, ощущаю, хотя, говоря по правде, была совершенно растеряна и сама не понимала, что чувствую. Однако этот маленький человек относился к той породе Божьих созданий, которым нельзя перечить, не обладая сокрушительной мощью, способной сразу его раздавить. Тогда пойдёмте, пригласил он и предложил руку. Я подала ему свою, и он зашагал так быстро, что мне пришлось бежать, чтобы не отстать. В холле на мика остановился. Помещения освещали мощные лампы, широкие двери классных комнат были распахнуты, как и двери в сад. Апельсиновые деревья в кадках и высокие цветы в горшках украшали эти порталы с обеих сторон. Среди цветов стояли и прогуливались группы нарядных леди и джентльменов. Внутри длинной вереницы классных комнат представлял собой колеблющуюся, струящуюся, бормочущую, волнующуюся толпу, розовую, голубую и полупрозрачно-белую. Над головой сияли люстры, вдалеке виднелась сцена с торжественным зелёным занавесом и светящейся рампой. Не правда ли, красиво, требовательно осведомился мой спутник. следовало согласиться, но сердце ушло в пятки. Месье Поль это понял, взглянул седито и коротко отчитал: сделаю все, что смогу, но буду рада, когда мучение закончится. Пробубнила я и спросила: нам обязательно пробираться сквозь эту толпу? Ни в коем случае. Я придумала кое-что получше. Пройдем по саду. Вон там. В следующее мгновение мы оказались на улице, прохладный воздух немного оживил. Луны не было, но сияние множества окон ярко освещало двор и тускло аллеи. Ничего да хорошее вечера на континенте, нежные, благоуханные, безмятежные, ни морского тумана, ни холодной сырости, ясно как в полдень и свежо, как утром. Миновав двор и сад, мы приблизились к стеклянной двери первого класса. Как и все прочие, она оставалась открытой. Мы вошли, а затем профессор проводил меня в маленькую комнату, отделявшую первый класс от парадного зала. Комната эта в первый миг ослепила, ибо была переполнена светом, оглушила, ибо гудела голосами, задушила, ибо оказалась жаркой, тесной, переполненной до отказа. К порядку. Тише, наскребнул месье Поль Эмнуэль. Что за хаос? все тут же умолкли дюжиной слов и примерно таким же количеством жестов он выдворил прочь половину присутствующих а оставшихся призвал к порядку над заметить что все кто остался были в костюмах им предстало участвовать в пьесе а комната оказалась ничем иным как артистическим фойе месье поль представил меня все посмотрели с любопытством кто-то захихикал моё появление вызвало удивление Никто не предполагал, что англичанка способна играть в водевилле. Женевра Фэншо уже ждала её для роли, как всегда чрезвычайно хорошенькая, уставилась на меня круглыми как пуговицы глазами, в наилучшем расположении духа, не ведая страх или смущение, радуясь возможности блеснуть перед сотнями зрителей. Она встретила моё появление с искренним изумлением и наверняка бы не сдержала возгласа, если бы месье Поль не приказал молчать. Сурово критически осмотрев труп, он повернулся ко мне. Вам тоже следует одеться для роли. Да, в мужской костюм, взвизгнула мадмозель Сен-Пьер, бросаясь ко мне и услужливо добавила: "Одену её сама". Появиться на сцене в мужском костюме идея не вдохновила. Я согласилась принять мужское имя и роль. А что же касается одежды? Ни за что. Выйду в своём платье и будь что будет. Пусть месье Поль кричит и нистствует, всё равно останусь в чём есть. Так я и сказала, решительно, но тихо и потому, возможно, неубедительно. Профессор не впал в ярость, немедленно, как я предполагала, оставил молча, а мадмозель опять вмешалась. Из неё получится прекрасный щеголь. Вот костюм, всё что нужно. Немного велик, но это я улажу. Ну же, моя дорогая прекрасная англичанка. Она презрительно усмехнулась, так как прекрасной я вовсе не была. Схватила за руку и потащила. Месье Поль и Мноэль стоял с непроницаемым видом и молчал. Не сопротивляйтесь, воскликнул Сен-Пьер, и Боя попытался её остановить. Вы всё испортите, уничтожите всю соль пьесы, вызовите неудовольствие публики. Пожертвуете всем ради собственного самолюбия? Это слишком рискованно. Мессией никогда не допустит ничего подобного. Она попыталась поймать его взгляд, я тоже ждала. Он сначала посмотрел на нее, а потом на меня и проговорил медленно, останавливая снпер, который все куда от меня тянуло. Вам не нравится этот костюм? Мессией Маноэль не выглядел незлым, не даже раздраженным, это меня во душе вило. Ну кое-что могу надеть, но не всё. Ну как же иначе? Разве можно играть мужскую роль в женском платье? Да это любительское представление, водевиль силами пансионата. Могу допустить некоторые исключения, но вы обязаны каким-то образом обозначить благородный пол своего героя. Непременно это сделаем, мисье, но только по-своему. Никто не должен вмешиваться, что-то мне навязывать. Позвольте одеться самой. Без единого слова профессор забрал костюм у Сен-Пьер, отдал мне и позволил пройти в гардеробную. Оставшись одна, я успокоилась и взялась за работу. Сохранив без малейших изменений свою платье, добавила маленький жилет, воротник, шейный платок и полупальто. Вся одежда принадлежала брату одной из наших учениц. Закончив расплела волосы и основную часть гладко зачесала назад за спину, а с переди на плечи оставила одну прядь. Взяла в руку шляпу, перчатки и в таком виде вышла в артистическое фае. Месье Поль ждал, а вместе с ним и все остальные. Для пансиона то пойдет. Придирчиво меня осмотрев, заключил наставник, а затем не без симпатии добавил: смелее, друг мой. Немного хладнокровия, немного самоуверенности, мисье Люссьен, и всё пройдёт хорошо. Сен-Пьер опять усмехнулась своей холодной змеиной манере, и я, поскольку очень волновалась, не сдержалась, повернувшись к ней, решительно заявила что-нибудь о на леди, как джентльмен непременно вызвал бы её на дуэль. Потом, всё потом, после спектакля вмешался мисье Поль. У меня есть пара пистолетов, так что уладим разногласия, как положено. Вечное противостояние между Францией и Англией. Пора было начинать спектакль, и месье Поль, подобно генералу перед атакой, произнес краткую вдохновляющую речь. Не знаю, о чем он говорил, но я запомнил лишь то, что каждый из нас необходимо проникнуться величаем искусства и осознать собственную незначительность. видит бог я подумала что для некоторых этот совет лишний зазвякнул колокольчик я и ещё две исполнительницы вышли на сцену колокольчик звякнул ещё раз мне предстало произнести первые слова эмиссея поль прошептал на ухо не смотрите на публику и ни о чём не думайте представьте что играете перед крысами на чердаке в следующее мгновение занавес стал подниматься и вдруг взлетел к потолку На нас хлынул поток света, взором открылся заполненный весёлой публикой зал. Я вспомнила тараканов, старые коробки, изъеденный червями сундук. Реплику пусть и плохо, но всё-таки произнесла. Первые слова дались с трудом. Стало ясно, что пугает вовсе не толпа, а собственный голос. Незнакомые зрители никак на это не влияли. Я о них не думала, как только волнение улеглось. Язык развязался, а голос обрёл обычную высоту и естественные интонации. Я стала думать лишь о своём персонаже, Эмисее Поле, который внимательно слушал, наблюдал и подсказывал из-за кулис. Вскоре пришла и окрепла уверенность в собственных силах, появилось спокойствие. Я смогла до такой степени овладеть собой, что начала замечать партнёрш и с удивлением обнаружила, что некоторые играют очень хорошо. Особенно Женевра Фэншо. Девушка чувствовала себя на сцене совершенно свободно и восхитительно кокетничала с двумя поклонниками. Раз другой я заметила, что она подчёркнуто проявила симпатию и оказала предпочтение мне, Щеголю. Мисс Фэншо так воодушевлённо и осмысленно посылала реплики, бросала внимательную благодарную толпу такие красноречивые взгляды, что мне, которая хорошо я знала, скоро стало ясно: это предназначено для конкретного зрителя. Проследив за её взглядой, улыбкой, жестами, я поняла, что она выбрала для себя весьма выдающийся объект. Как раз на пути её посылаемых со сцены стрел, выше всех остальных зрителей и оттого заметнее, в спокойной, но сосредоточенной позе стоял мой хороший знакомый Доктор Джон. Картина свидетельствовала о многом, как и взгляд доктора Джона. Мне было непонятно, что он говорил, но всё равно вдохновлял. Я черпала в нём историю, вкладывала в роль идею и воплощала в ухаживаниях за Женеврой и в Медведе или истинном влюблённом я видела доктора Джона. Жалела ли его как прежде? Нет. Зажав в кулаке собственное сердце, соперничала с ним и достигала успеха. Понимала, что представляю пустого щеголя, но там, где попытки медведя оказывались безуспешными, мне удавалось победить. Теперь понимаю, что играла так, словно желала и стремилась завоевать сердце главной героини. Женевра помогала мне. Вдвоем мы изменили характер роли, покрыв ее по золотой. В антракте мисье Поль признался, что не понимает, в чём причина охватившего нас внезапного озарения, и с лёгкой укоризной добавил: "Возможно, вы даже лучше, чем положительный герой, хотя это несправедливо. Я тоже не знаю, что со мной произошло, но почему-то очень захотелось затмить медведя, то есть доктора Джона. Женевра мне благоволила, так разве могла я не проявить рыцарских качеств?" сохранив букву роли я дерзко изменила её дух без интереса без вдохновения не смогла бы играть вообще а поскольку играть было необходимо включились ещё непознанные силы и роль приобрела новый облик